Мать умирает. Если старик хакендель воображал, что, перевалив за семь десятков, он и все тяжелое оставил позади, если он гордился своей поездкой по белу свету как завершением и увенчанием всей своей жизни, если он, обеспечив себя на старости лет и получив задаток от милого ему города Берлина, рассчитывал до конца своих дней тешиться игрой в извозчики. Если он именно так представлял и рисовал себе будущее, то он жестоко заблуждался. Жизнь опять распорядилась по-своему, а беззаботной старости не могло быть и речи. Это началось уже тогда, когда они с матерью убирали квартиру, где и правда можно было задохнуться от обилия подарков со всего света. Оба старика, мать и отец, только и делали, что развязывали, доразвертывали, доставили на место. Попадались при этом и вещи, которые могли бы по-настоящему порадовать мать. Но она уже ничему не радовалась. Глянька, говорил Железный Густав, — «вот уж и вправду славный богал для пива. А прислали его позевальцы, здесь даже нашу казарму видно». «Если хорошенько всмотреться, можно представить себе и комнату, где я жил, когда мы с тобой познакомились. Славный подарок, верно?» «Убери его подальше, отец», — отозвалась мать. «На кой он нам?» Славно говоришь?» «Обезьяна в зоопарке, коли ей просунуть репу в железную решетку, тоже, небось, думает, какой славный подарок. А тем лишь бы поглядеть, как обезьяна репу лопает». Да это не в мой ли огород? Уж не равняешь ли ты меня с обезьяной, а этот пивной бокал с репой? Ах, не затевай ты ссору, отец. У меня что-то с головой. Все у меня смешалось, ничего не разберу. А ты еще завел тут про обезьян? Это от плохого воздуха, мать. От вечного сидения взаперти. Погоди, я заложу гразмуса, и мы с тобой за милую душу прокатимся по Тергартену. На то у нас и лошадь, и мы можем себе это позволить. Делай, как знаешь, отец. Я всегда тебе во всем уступала. Этого ты отрицать не можешь. Мне бы только хотелось... Чего бы тебе хотелось, мать? Я ведь вижу, ты впрямь не в себе. Запрягай гразмус, отец. Все равно ты не сделаешь, по-моему. Ты никогда ничего, по-моему, не делал. Ну скажи же, мать, Чего тебе хочется? Я сделаю все, что смогу. Не сделаешь, отец. Обязательно сделаю, только скажи, что. А тогда выбрось этот дурацкий бокал позевальцев. Как? Такой славный бокал? Быть не может, мать, чтобы тебе этого хотелось. Ты не в себе, мать. Давай прокатимся. Разве тебе не охота немного прокатиться? И так повторялось у них не раз, Но мать от этих прогулок не становилась бодрее, а если отец в кои-то веки исполнял ее желания, то это не могло идти в счет по сравнению с тем, сколько он их не исполнял. Когда отец теперь ночью просыпался и шарил рукой в соседней кровати, он находил ее пустой и холодной. Она уже давно пустовала. Он вставал и, взяв свечу, шел искать жену, И находил ее иногда сидящей на койке, с которой он когда-то сорвал Эриха, одну в потемках, но без слезинки в глазах. Или же на кухне у раковины, перечуть при открытым краном, ронявшим каплю за каплей в подставленную горсть. — Пойдем, мать, — говорил Железно-Густав ласково, — ляг, так недолго и простыть. И она покорно следовала за ним и ложилась. «Что это с тобой, мать? Ты вроде как места себе не находишь», — спрашивал он, погасив свечу. «Может, ты на меня сердишься за поездку в Париж?» Что-то мне давит на сердце отец и подкатывает все выше, а потом и сверху что-то накатывает, и все мне кажется, будто это наш Отто. «Ты еще, отец, не забыл, Отто?» «Нет, мать, не забыл». Мне другой раз кажется, будто я одна еще помню, что были у нас дети, и что я вырастила их, как другие растят детей. И вот их нет, и никто про то и не знает, ни одна душа. Умер только Отто, мать, остальные живы. А когда я подставляю руку под кран... Нет, отец, этого я не могу объяснить. Я и сама не понимаю. Мне все кажется, что они положили Отто... Рухлявый гроб, и дождь капает ему на лицо. И тогда, отец, я подставляю руки, чтобы хоть чем-нибудь ему помочь. Это тебе должно приснилось, мать, говорит после долгого молчания, железный густов. Вот теперь на покое. Он спит крепкой, никакой дождь ему не помеха. И после новой паузы, завтра съезжи за доктором, пусть пропишет тебе лекарства. «У тебя вода в ногах, мать, вот она и подкатывает к сердцу. Оттого и эти мысли. Такие мысли одна морока, мать. Не обращай на них внимания. Делай, как знаешь, отец». И он привез врача, и врач подтвердил то, что сказал отец. У больной вода в ногах, она поднялась кверху. Докторы капли прописал, и какое-то время капли помогали, А когда перестали помогать, врач спустил воду. Это принесло матери временное облегчение, и когда приходили молодые, а они теперь захаживали часто, мать который раз им рассказывала, сколько воды из нее выкачал врач, и с каждым разом воды становилось все больше. Как-то Гейнс, уходя, сказал отцу в полутемной прихожей, «Ну, как думаешь, отец?» Старик только глянул на сына, но ничего не сказал. — Не зайти ли нам опять после ужина? — отважился спросить Гейнс. Доктор считает. — Оставьте нас одних, — отвечал старик хриплым шепотом. — Что у нас с матерью есть промеж нас? Знаем только она да я, понимаешь, Гейнс? Вам, детям, ни к чему, что ваша мать была когда-то молодой девушкой и моей молодой женой. Вы думаете, она только и есть? ваша мать. Он смотрит на сына в упор, и глаза его блестят, словно в них застыли слезы. Но эти старые глаза не прольют ни слезинки. Боже, упаси! Мне уже семьдесят, но как вспомню Гейнс, какой она была в девушках, и он грудью вытесняет сына за порог. Оставьте нас вдвоем, когда придет ее час, может и ей еще вспомнится как у нас было когда-то. А потом наступила ночь. Мать сидела, выпрямившись в постели, и тяжело дышала. Ее глаза были широко открыты, эти небольшие опустевшие глаза, и она быстро-быстро что-то говорила, чего только не говорила она. Отец то и дело брал ее за руку, но она ее отнимала. «Мать!» — молил он. «Августа!» — взывал он. Но она его не слышала. Она даже не сознавала, что он рядом. Все остальные были тут, только его не было. Собственно, ее-то здесь и не было. Она была с теми, другими. Она звала, звала звонким, высоким голосом. Эвхин, суп готов? запри дверь. Отец вот-вот поднимется из конюшни. Налей-ка мне еще кофейку, а вось он не заметит. Зофи, поскорее накрывай на стол». Приходу отца все должно быть готово. Малыш, скажи Эриху, пусть поскорее одевается, отцу некогда его ждать. Ей не сиделась на месте, она была вся напряжена, она вглядывалась вглубь спальни, едва освещенной единственной свечой. Она снова вернулась на Франкфуртер аллее и готовила стол к завтраку. Эвхин положи горбушки так, чтобы и отсюда стались, раз он требует чтобы мы давились сухими корками, пусть и сам их отведает. Мать, — просил старик и брал ее за руку, но ее все время что-нибудь отвлекало. Пытливо всматривалась она в темноту. А где же Отохин? Все еще в конюшне? Зовите его сюда. Я слышать не могу, как отец на него кричит. Она откинулась на подушке и закрыла глаза. Ее губы шептали что-то невнятное. Мать, мать! «Это ты, отец? Что-то мне застит свет. Я, должно, сон видела. Опять у тебя одна свеча горит. Зажги лампу, хоть в последний мой час не скупись ты на эти гроши». Он послушно идет, становится на стул и зажигает газовый рожок. Но когда он к ней возвращается, она уже опять не с ним. «Много он о себе понимает. Люди его, вишь, зовут Железным» а ничего такого в нем и нет, и ничего-то он в жизни не добился. Уж как бывало, над отцом моим измывался, у него де и это не так, и то нехорошо, и в конюшне Бог весть, что делается. А у самого теперь какая конюшня? Только и знает командовать, да Ему кажется, что он над всеми голова, а уж как мы его за нас водили! Она сидит на кровати, широко открыв глаза, и хихикает. По-настоящему хихикает. Все его дурачили, и дети, и кучера, а уж я больше всех. А он Бог весь, что из себя строит. Августа, мать, послушай, ну послушай, что я тебе скажу. И она вдруг звонко и осмысленно. Да, Густав, помнишь, как у Киросиров тебе выдали первую премию за самый вкусный обед? «Ты еще это помнишь, юста «Да, Густав, помню. Такая толстая была поваренная книга. У меня ее тут же украли. Позавистничали. «А помнишь, Юстекен? сколько ты на карусели набрала колец, больше, чем все, и как полковник фон Панвиц танцевал с тобой, оказал тебе честь? Да чего ж я тобой гордился!» — Да, Густав, я все помню, будто это вчера было. На мне было мое белое в прошвах платье и голубая шелковая лента место пояса. — А помнишь, Юста, когда вот-то родился, а кушерка нахвалиться тобой не могла, каким ты молодцом держалась? — Да, Густав, да, ты сидел у моей кровати и держал меня за руку. Дай мне руку, Густав. Он все же добился своего. Опять он добился своего. Из костей закоснелой вражды, из позорного сговора с детьми, с кучерами, да чуть ли не со всем миром, он вырвал ее и вернул к себе, к прожитым вместе счастливым годам молодости. Он достаточно знал жену, чтобы понимать, она и в самом деле думает о нем то, что Давича про него говорила. Но этого он стерпеть не мог. Так не умирают. Он вернул ее себе, опять вернул, в последний раз. В этот долгий, нескончаемый час между двумя и тремя ночи он извлек из своей памяти нечто такое, что снова вернуло ему жену. Серые тени смерти уже легли на ее старое оплывшее лицо. Ее хриплое дыхание прерывалось, а он продолжал. А помнишь, Юста, как... Гэнсхен, твой щегол садился тебе на палец, а на мой ни за что не садился. Затихла, ушла, кончилась. Старый человек встает, он закрывает пальцами матери на глаза, но не глядит ей в лицо, а потом становится на стул и тушит свет. Горит только свеча. Железный Густав не глядит на мать, Со свечой в руках выходит он из спальни. Немало людей умерло у него на глазах. Ни одному мертвому глядел он в лицо. Он знает, если лицо усопшего в первые минуты еще сохраняет следы перенесенной борьбы, то потом оно разглаживается. Кончилась борьба, наступил покой. И часто кажется, что в постаревшем лице вновь проступают далекие, о, бесконечно далекие, Черты ребенка. Вот тогда-то он и посмотрит матери в лицо. А теперь он берет свечу и выходит из спальни, он идет в кухоньку и принимается искать в посудном шкафу. Наконец он находит бокал и разглядывает его при свече. В самом деле славный бокал. Пока он рассказывал матери все эти давние истории из их позевалькской молодости, Ему вспомнился бокал, который позевалькцы прислали своему знаменитому земляку. Ему вспомнилось, что мать просила его разбить бокал, и что он почти обещал ей это сделать, но так и не сделал. Он смотрит на раковину. Достаточно ударить бокала железный край, стекло разлетится вдребезги, и воля матери будет уважена. Некоторое время он стоит с бокалом в руке, но уже его не видит. Он видит перед собой всю их долгую-долгую совместную жизнь, но вспоминает не общую молодость, а только то, что было у них потом. Много-много чего вспоминает он, и всегда-то он оказывался прав, но даже смерть не в силах превратить не правоту в правоту. Железно-густо скачает головой. Тебе уже не поможет мать. Говорит он вслух, обращаясь к пустой кухне. «Если я ради тебя разобью этот бокал, лишь бы ты поставила на своем. Такой славный бокал! Он ставит его на место, берет свечу и идет в спальню, чтобы взглянуть матери в лицо».